Глава 24. Капитан. После Пасхи мой разум был настолько затуманен, что я с трудом могу сосредоточиться. Самую первую ночь я провёл без сна, да и вторая была не легче. Однако рядом с Викторией удалось мне немного забыться. Утром, открыв глаза, я сразу понял, что нужно сделать. Пасха была безнадёжно испорчена, хотя Зоуи, по счастью, не поняла этого. Я хотел побыть с дочерью, но не дома, а в каком-нибудь располагающем к отдыху месте. Братья поддержали моё решение. Мы забили на школу, загрузились в машину и поехали в нашу хижину в лесу. Ей несколько десятилетий. Она старше нас, но внутри всё в порядке. Недавно был сделан ремонт. Хижина расположена высоко в горах. Рядом течёт ручей, и поблизости есть домики, которые построили родители наших родителей, в те времена, когда Брейшо и Грейвены ещё не враждовали между собой. Старшее поколение сюда давно уже не ездит. Зато это местечко облюбовали мои друзья, и ничего уж там. Не, други. Иногда мы приезжаем сюда отрваться на вечеринках, но сегодня здесь никого нет. Тихо. Только птицы поют, и слышен плеск воды о камень. Из-за домчивости меня выводит смех Зои. Мэддок помогает ей залезть на дерево. Папа, посмотри на меня. Она машет мне рукой. Я так высоко. Брат держит её обеими руками. Ветки касается только её нога, но Зои уверена, что забралась на верхушку дуба. Я улыбаюсь и открываю крышку барбекю. Молодец, Зо, ну смотри, берегись бурундуков там наверху. Ко мне подходит Рейвен. смотрит, как я раскладываю колбаски на решётке. Я такая голодная. Ты всегда голодная. Рейвен смеётся и ударяет меня по плечу. Не хочу омрачать твоё настроение, Кэп, но ты когда-нибудь задумывался, каково это было для неё? Она не называет имени, но надо быть дураком, чтобы не понять о ком она. Хмуро переворачиваю колбаски щипцами. Может, и хреново. Я как-то не думал об этом. То есть, не думал до тех пор, пока не увидел, что в тебе что-то изменилось. Да, шепчет она. Знаешь, дерьмово, что ты не мог быть частью этого. Я тебе сочувствую и ненавижу её из-за тебя, но полагаю, что твоя ненависть, ну, она не так проста. Рейвен смотрит на меня, но мне требуется секунда, чтобы встретиться с ней взглядом. Не хочу, чтобы она видела борьбу в моих глазах. Нет, Рейвен, это не так. «Эй, Рэй-Рэй!» Ройс внезапно оказывается рядом с нами и закидывает руку ей на плечо. «Хочешь пойти поиграть в хижину Грейвена?» Глава Мэддека поворачивается в нашу сторону, и он одними губами произносит «Да пошёл ты!» Ройс смеётся, целует Рэйвен в висок и уходит. «Собираюсь найти ту блондинку, которая убежала, как только мы приехали сюда!» «Она поднялась на холм!» — кричит ему вслед Рэйвен. «Он собирается найти мою блондинку!» Тяжёлое чувство беспокойства наполняет меня при этой мысли. Чёрт возьми. Виктория. С глубоким вдохом я закрываю глаза и обхватываю ладонью шипастую ветку. Тёплая жидкость стекает горячими каплями. Чёрт возьми, слышу крик. Мои глаза распахиваются, и я вижу перепуганного Ройса. "Я в порядке", говорю ему. "Отпусти. Сейчас отпущу. Сейчас же", рявкает он. Мои руки напрягаются, загоняя шип и глубже, прежде чем я наконец отпускаю. Ладони кровоточат, предплечья тоже поцарапаны. Он хватает меня за запястье и осматривает руки. Просто немного краски, пожимаю плечами я. Краски? Его взгляд устремляется ко мне. Ты и правда психованная? Из меня вырывается смех. Я качаю головой. Где-то я слышала, что кровь это лучший инструмент, чтобы нарисовать истинную картину ненависти и боли, мести и смерти. Ну я никогда не была поклонником искусства. Со своих ранних лет я всё делаю интуитивно. Рось стягивает рубашку через голову и стирает кровь. Однако ты здорово приложилась. Да ладно, будет жечь всего пару часов, потом пройдёт. Он усмехается, садится на большой валон справа и скрещивает руки на груди. Слушай, зачем ты это делаешь? Ведь это не в первый раз. Зависит от обстоятельств. От каких? Давай переменим тему. Ты не хочешь рассказать, что ты пытаешься провернуть за спинами своих братьев? Его взгляд мгновенный. Что, чёрт возьми, это значит? Да ладно, Ройс, мы это уже проходили. Я дразняще наклоняю голову вперёд. Секреты это моя фишка, помнишь? Он щурится и пинает камешки ногами. Значит, это не какое-то дерьмо, типа: "Оу, до меня только что дошло, что у вон того чувака слишком большой рот". Мать твою. Ты в самом деле видишь то, чего не видят другие? Ну, это почти проклятие. Я пожимаю плечами. Есть во мне что-то такое, что заставляет меня сомневаться во всём и во всех. Большинство людей не делают случайных ходов, понимаешь? Особенно в сообществах подобных тем, в которых мы живём. Я имею в виду не только вы такие крутые, Брейшо. Грейвнов больше нет, но есть другие семьи, которые управляют такими же городами, как ваш. И везде есть секреты, и всегда кто-то плетет интриги. Никто не хочет сидеть в самом низу, все хотят подняться по невидимой лестнице наверх. Я не плету интриги, выпаливает Ройс, поднимая на него глаза и ухмыляясь. Можешь не говорить, я знаю. Ухожу с полянки. Кусты шуршат позади меня. Что означает? Рой идет следом. Подожди. Откуда? Ты знаешь, спрашивает он, убирая ветки с дороги. В последнее время ты проводишь много времени в телефоне, и каждый раз, когда я прохожу мимо твоей комнаты, твой компьютер простёен на виду. Так и что? Может, я смотрю порно? я смеюсь. Может быть, но я также видела, как ты болтал с Мейбл. И она ж мне как мать, так что это ни хрена не значит. Я киваю, ступая на маленький мостик, который ведёт через ручей внизу. «Ну да. Викви!» — рявкает он, поворачиваясь к нему с невинным видом. «Ты следишь за кем-то, но не за тем, о ком знают парни, и по этой причине ты не используешь вашего штатного детектива. Также я знаю, что вы отправились в небольшое путешествие с Маком сразу после того, как Рэйвен и Мэддок поженились, но это было не для того, чтобы встретиться с человеком, за которым вы наблюдали». «У тебя есть генеральный план, Ройс, который вот-вот будет приведён в действие, но это корыстная цель, и прежде чем ты разозлишься и набросишься на меня, я скажу, что в этом нет ничего плохого, при одном «если», если это не повредит твоей семье». Ройс таращится на меня. «Мать твою, Викви, это же какое-то страшное дерьмо». Он слегка посмеивается, но затем наклоняется вперёд, и улыбка сбегает с лица. «Скажи ещё только слово, и я...» Свою угрозу он так и не озвучивает. Росс оценивает меня, и когда он кивает, я прихожу к выводу, что он решил просто поверить, что я не сболтну лишнего, но я не могу быть так уверен в этом. Росс идёт к хижине, а меня обнимают большие руки капитана. Он опускает голову на моё плечо, дышит мне в ключицу, и я позволяю себе расслабиться. Мы стоим на мостике и слушаем ручей под нами. В ту ночь капитан расстилает толстое одеяло на балконе, Мы ложимся на него и смотрим на звёзды, а утром собираем вещи и возвращаемся в выжидающую нас неизвестную реальность.